Как неожиданно и ярко на влажной небо синеве Воздушная воздвиглась арка в своем минутном торжестве. Один конец в леса вонзила, другим за облака ушла, Она полнеба обхватила и в высоте изнемогла. О, в этом радужном видении, какая нега для очей! Оно дано нам на мгновенье. Лови его, лови скорей. Смотри, оно уж побледнело. Еще минута, две, и что ж? Ушло, как то уйдет всецело, Чем ты и дышишь, и живешь.